Глава 19. Весяк. Бостон, 1990 год. Крупнейшая кража в истории США началась ранним воскресным утром в марте 1990 года. В тот год день Святого Патрика пришёлся на субботу, и гуляки по всему Бостону ещё выходили, шатаясь из баров в моросящий дождь и густеющий туман. В музее Гарднер двое молодых охранников работали в ночную смену. Один проводил обход по галереям третьего этажа, второй сидел за пультом с экранами на первом этаже. В час двадцать четыре ночи двое мужчин в форме бостонской полиции подошли к служебному входу в музей с Паллас Роуд, узкой улочки с односторонним движением, в 37 метрах от главного входа, расположенного со стороны улицы Фенуэй. Один из мужчин нажал кнопку на рации. Ответил охранник за столом. Студент колледжа с вьющимися чёрными волосами ниже плеч. Да. Полиция. Мы получили сигнал о беспорядках во внутреннем дворе. У охранника были строгие указания: никогда никому не открывать дверь, ни в коем случае. Он внимательно рассмотрел изображение мужчин с камеры наблюдения. У них были полицейские шляпы со значками и острыми краями. Охранник увидел у них на бёдрах большие рации и пропустил Люди в полицейской форме открыли тяжёлую деревянную нарожную дверь, прошли через вторую незапертую и, повернув налево, встретились с охранником за пультом. Эти двое были белыми, обоим около 30, один высокий, возможно, выше 1,80, другой сантиметров на 10 ниже и шире. На том, что пониже, были квадратные очки в золотой оправе, плотно сидявшие на его круглом лице. Высокий был широкоплечим, но с худыми бёдрами и ногами. У обоих Накладные усы. Говорил только Высокий. «Кто-нибудь еще на смене?» «Да», — сказал охранник. «Он наверху». «Зови его сюда». Охранник взял рацию и сделал, как ему сказали. Когда Высокий полицейский жестом предложил ему выйти из-за стола, подальше от беззвучной тревожной кнопки, охранник снова подчинился. До прихода второго охранника Высокий полицейский сказал первому, «Что-то мне лицо твое знакомо. Кажется, у нас есть ордер на твой арест». Покажи мне какой-нибудь документ. Охранник покорно достал водительские права и билет студента музыкального колледжа в Беркли. Полицейский бросил на них быстрый взгляд, без лишних слов повернул молодого охранника к стене и надел на него наручники. Когда сбитый с толку охранник сообразил, что его не обыскали, его осенило: это не полицейские. Но было слишком поздно. Когда пришёл второй охранник, тоже подрабатывающий молодой музыкант, полицейский надел на него наручники до того, как он успел что-то сказать. "Вы не арестованы", сказал им вор. "Это ограбление. Ведите себя смиренно, и мы вам ничего не сделаем. Не волнуйся", пробормотал второй охранник. "Мне для этого слишком мало платят". Воры повели своих пленников вниз по лестнице в подвал, влажный, с низко висящими трубами и воздуховодами. Одного охранника они отвели в конец прохода и приковали наручниками к трубе у раковины. Они залепили скотчем глаза и уши молодого человека, а потом наклеили ещё полоску от низа подбородка до лба. Второго они отвели в противоположный конец подвала, в тёмный угол. Его голову тоже обмотали скотчем, а руки приковали к трубе. Большинство музейных ограблений проворачиваются в считанные минуты по схеме хватай и беги. Но в музее Гарднер Воры никуда не торопились, уверенные, что охранники так и не смогли нажать тревожную кнопку и скорее всего вооружённые радиосканерами, которые улавливали полицейские частоты. Воры пробыли в музее поразительно долго 81 минуту. До часа 48 24 минуты после входа в музей они даже не пытались снять картины. Затем 45 минут они провели в галереях, срывая шедевры со стен и еще 12 минут вытаскивали холсты за дверь служебного входа. Мы так много знаем, потому что детекторы движения, установленные по всему музею, отслеживали перемещение воров. Грабители перед уходом забрали распечатку записи из кабинета начальника охраны, но на жестком диске компьютера сохранилась резервная копия. В час 48 воры поднялись по главной лестнице. На площадке второго этажа они повернули направо, двигаясь по коридору с видом на внутренний двор, и пошли прямо в голландский зал к двери с молотком Нептуна. Картины крепились к стенам обычными крючками. Воры быстро сняли четыре работы Рембрандта и небрежно бросили их на плиточный пол, раскидав кругом осколки битого стекла. У Мальберта они схватили флинка, возможно, думая, что это Рембрандт, и отодвинув витрину в сторону, занялись Вермеером. Очень аккуратно, видимо, при помощи канцелярских ножей, один из воров начал вырезать полотна из рам. Второй вор направился назад, мимо лестницы, в зал ранней итальянской живописи. Повернул направо, прошел через зал Рафаэля, мимо бесценного Боттичелли и пары Рафаэлей и вошел в короткую галерею в час пятьдесят одно. Он легко взломал шкафчик, забитый эскизами в рамках и защищенный только столетним замком. С одной из центральных полок – Вор снял пять набросков ДГ, сделанных карандашом, акварелью и углем. Эскизы казались мелочью по сравнению с гораздо более ценными произведениями искусства рядом с ДГ, Матиссом, Уислером и Микеланджело. Возможно, вор был фанатом ДГ или следовал приказом, а может, что-то перепутал в темноте и спешке. В 2:28 утра оба человека вернулись в голландский зал. Они прошли мимо автопортрета Рембрандта на дереве, видимо, потому что он слишком тяжёл или его нельзя легко вырезать из каркаса, и унесли пять картин голландцев и пять эскизов ДГ. Они вынули кассету из видеомагнитофона, извлекли распечатку записей с детекторов движения и направились к двери. Служебную дверь они открыли дважды: в 2:41 и 2:45. В то туманное утро воры украли из музея Гарднер еще три произведения искусства, оставив подсказки, над которыми уже давно ломают головы следователи. Они взяли два недорогих предмета — китайскую вазу из голландского зала и позолоченное навершие в форме корсиканского орла с древка наполеоновского знамени в короткой галерее. Зачем им понадобилась такая мелочь? Может, как сувенир? Или это отвлекающий маневр, чтобы запутать следователей? Третий момент ещё больше сбивал с толку. Воры забрали метровый портрет Шерстартани Моне из голубого зала. Это была единственная работа, украденная с первого этажа. Что самое любопытное, детекторы не уловили движений во время ограбления в этой галерее. Сбоев не было. Значит, Моне вынесли до того, как воры разобрались с охранниками. Есть подозрение, что в ограблении участвовал кто-то из своих. Ещё кое-что. Тот, кто взял Моне, оставил пустую раму на столе у стала начальника охраны, и этот жест многие восприняли как жестокое оскорбление. Загадка Моны, как и большинство подсказок, оставленных в музее Гарнер, интригует, но на самом деле она интересна только бесчисленным диванным детективам в барах и салонах Бостона и в мире искусства. Кража неожиданно потрясла и Бостон, и мир искусства. Росла ценность художественных произведений от импрессионистов до старых мастеров в аукционных домах с начала 60-х до конца 80-х. Увеличивалась и частота краж, особенно в Новой Англии. Воры начали с малого, в первую очередь нацелившись на высшие учебные заведения региона. Они стали главными мишенями потому, что, как быстро поняли воры, в них хранились ценные, но плохо охраняемые предметы искусства и артефакты подаренные много лет назад давным-давно умершими выпускниками. Картины школы Гудзонской долины, древние монеты, винтовки времён войны за независимость. И если картины исчезали со стены приёмной на факультете английского языка, смущённые сотрудники колледжа обычно считали, что это шутка или проделка городских хулиганов, а не бостонских воров, которым было легче украсть произведение искусства из колледжа или особняка, чем ограбить банк. Водушевлённые успехами, воры расширили сферу деятельности и переключились на музеи. Самым успешным похитителем произведений искусства в Новой Англии был Майлз Коннер, один из подозреваемых в деле Гарднера. Начиная с 1966 года, он ограбил дом-музей Форпса, поместье Вулворта, художественный музей Мида в Уамхорском колледже, ротонду Массачусетского законодательного собрания и музей изящных искусств в Бостоне. К концу 80-х музей заметили угрозу, но мало что делали для её устранения. В 1989 году в музей Гарднер назначили нового директора, и эта дама приказала усилить систему безопасности здания. Но к моменту ограбления в 1990 году переоборудование ещё не завершилось. Кражу из музея Гарднер расследовали сотни агентов ФБР и полицейских, и с годами загадки вокруг неё только множились. Следователи плутали в дебрях гипотез: а мошенники, частные детективы, журналисты-расследователи и эксперты только подливали масло в огонь. Все они гонялись за вознаграждением, выросшим до 5 миллионов долларов. Ни одна зацепка не осталась без внимания. Детективы и агенты обыскали траулер в гавани, городской склад, фермерский дом в штате Мэн. Однажды двое туристов, гостивших в доме художника в Японии, заметили картину, показавшуюся им штормом на море Галилейском. Агент ФБР и куратор музея Гарнер бросились в Токио, но это была копия, правда, превосходная. Иногда какой-нибудь мошенник обращался в СМИ. Одного приглашали в эфир программы 60 минут, другого в прайм-тайм Live. Художник-мошенник, выступивший на канале ABC, утверждал, что сотрудничает с Коннором и неоднократно дразнил людей из офиса прокурора США в Бостоне, утверждая, что может вернуть одну из картин в течение часа, если ему заплатят 10 тысяч долларов и гарантируют неприкосновенность. Один газетный репортер не просто расследовал эту историю. В 1997 году он стал ее участником. Под блистательным заголовком мы видели, в статье газеты Boston Herald сообщалось, что одного из её звёздных журналистов, Тома Мешберга, тёмной ночью привезли завязанными глазами на склад в Бостоне и показали свёрнутый, сильно повреждённый холст, который напоминал шторм на море Галилейском. Позже источник Мешберга прислал ему фотографии этой картины Рембрандта и кусочки краски, предположительно датируемые XVII веком. Первый анализ показал, что краска подлинная, но дальнейшие тесты в государственной лаборатории опровергли это. Не раз всплывали связи преступного мира с ограблением музея Гарнер, и тогда обычно появлялись громкие заголовки в местной прессе. 4 раза за 10 лет при загадочных обстоятельствах умирал эксперт, предположительно связанный с делом. Как-то арестовали двоих предполагаемых членов ОПГ, которые планировали ограбить машину инкассаторов, и они утверждали, что агенты ФБР включили их в свой план по возвращению картин. Пока множились слухи о связи ограбления музея Гарднер с мафией, предполагаемый главарь бостонской мафии Уайти Балджер, человек, которого СМИ называли главным подозреваемым в этой истории, бежал из США накануне дня, когда его должны были арестовать за убийство, не связанное с этим делом. Почти все новые повороты и подробности расследования попадали в газеты и 11-часовые новости от убитых, обвиняемых и беглых бандитов до ложных заявлений о том, будто картины видели в Японии. Репортер Хэролд рассказал свою историю на всю страну в передаче «Ярмарка тщеславия» и написал вариант для киносценария. Был снят документальный фильм с участием Гарольда Смита, именитого частного детектива, специалиста по кражам произведений искусства. Аудитория приняла его с интересом. Даже ФБР, обычно скупой на комментарии, подпитывало шумиху. Для снятого в середине 90-х репортажа по случаю годовщины преступления, ведущий агент ФБР в Бостоне дал официальное интервью, что весьма необычно для оперативника, работающего над нераскрытым делом. Он сказал The New York Times: "Даже не вспомнив, в каком другом преступлении было столько подозреваемых. Это ошеломительно, ошеломительно возможно. Повергает в отчаяние наверняка". Затем В 2006 году после 16 лет ложных обвинений и мошеннических игр ФБР получило вроде бы надёжную наводку, и эта ниточка оказалась у меня на столе.